Современные дети и церковная жизнь. Крохотные пономари и послушницы-подрясничках. под Умиление или трагедия. В некоторых домах всегда какая-то мрачная атмосфера. Иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа, солнечная и радостная. Святая мученица царица Александра Федоровна. Вспоминается один интересный случай из моей пасторской практики. Мать воцерковилась в зрелом возрасте, воспитывает дочь одна. Дочери 13 лет, поздний ребенок. Обе очень привязаны друг к другу. Единственная близкая подруга матери – дочка. Единственная подруга дочери – мать. У девочки начались проблемы в общении со сверстниками. «Меня в школе никто не понимает, никто не хочет со мной дружить». Начинаем разбираться. Оказывается, у каждой приходящей в дом подруги мать обязательно находит какой-то недостаток, поскольку ревнует дочь ко всем. Заканчивается дружба с новой подругой мягкими намеками матери. «Посмотри, какая она неряха! Она же неверующая! Эта девочка несерьезная, она не может быть хорошей подругой! У Насти плохие родители!» Ребенок не способен понять, почему он ни с кем не может сблизиться. Ситуация осложняется еще и такими обстоятельствами. Когда девочке было лет шесть, она с мамой была на празднике в монастыре, который посетил святейший патриарх. Когда патриарх выходил из храма по окончании богослужения, мать подвела дочку под благословение патриарха и в общем шуме попросила «Ваше святейшество, благословите ее быть монашкой». Святейший Патриарх, двигаясь сквозь массу людей, преподал благословение девочке. С того момента мама ежедневно напоминает своей дочурке. «Смотри, тебя Патриарх благословил быть монахиней, поэтому ты готовься, не греши, на мальчиков не заглядывайся, иначе против благословения пойдешь». С одной стороны, сильная привязка к матери, а мама все уже решила за дочку. С другой, девочки начинает раскрываться личностный потенциал – она начинает искать свой жизненный путь. Подрастая, девочка непременно столкнётся с очень серьёзными проблемами. Во-первых, даже если и пойдёт в монастырь, то и там останется её привязанность к матери, она и там будет скучать по ней. Монашество же предполагает свободу от чрезмерных уз кровного родства. Сильная кровная привязанность друг к другу может препятствовать духовному возрастанию. Во-вторых, Желание идти в монастырь в данном случае не свободный выбор девочки, а мечта матери, на воплощение которой она обрекла свою дочь. Каждый человек ответственен за свой жизненный выбор и за свои решения. В данном случае судьбу девочки решила, конечно же, мама, не оставляя ей никакого выбора. Такой неправдой человеческих отношений живут сегодня многие верующие люди. Приведу еще один типичный пример – наверное тем кто путешествовал по монастырям приходилось наблюдать игры около монастырских детей эти чада паломниц приехавших за советом к старцу чинно выстаивают длинную монастырскую сеночную одному мальчику на вид лет 7-8. ему не по силам выстоять длинное богослужение ребенок начинает играть бегать по храму задавать свечки и вот две не в меру благочестивые бабушки начинают крестить его теребят маму и компетентно в присутствии малыша говорит ей, что её ребёнок бесноватый. Дети до 7 лет открыты на любое сделанное им замечание взрослых. Предположим, ребёнок услышал и запомнил эти незнакомые и странные слова, которые говорили о нём взрослые. Теперь он будет наблюдать, кого же ещё называют бесноватыми, и вдруг заметит в монастыре действительно бесноватого человека, а таковые встречаются в современных обителях. Он невольно сопоставит поведение этого человека со своим и рано или поздно может начать вести себя, как этот человек, бессознательно копируя его поведение, привычки и действия. Не могу не упомянуть еще об одной печальной ситуации, с которой приходится сталкиваться современному православному пастырю. Вместе с матерью, избравшей монашеский путь, в монастырь вынуждена уйти дочь или сын. Довольно часто, встречаясь с подобными случаями в своей пасторской практике, могу сказать, что пока мне довелось немного встретить действительно удачных случаев воспитания родителями своих детей при монастыре. Ребенку необходимо прожить детство, в котором есть место Винни-Пуху и Чебурашке, в котором он может пойти с родителями в зоопарк или цирк, увидеть все многообразие мира, в который он пришел. Мой пасторский опыт – подсказывает мне, что детям верующих родителей необходимо учиться в обычной школе, есть возможность встречаться и общаться со сверстниками не только из верующих семей. Обязанность родителей – привить детям любовь ко Христу, а окончательный выбор жизненного пути им придется делать самостоятельно уже в зрелом возрасте. Верующие родители должны заниматься воспитанием своих детей и именно этому прежде всего посвятить свою жизнь». Послушание в монастыре – совершенно другой образ жизни. В монастыре мать не может полностью отдать себя воспитанию ребенка, потому что для этого нужен особый уклад, особое семейное устроение, определенная мера свободы. Если мальчик не находит мужского начала в доме, если его воспитывает только мать, его жизнь, как правило, формируется по двум сценариям. В первом случае он станет зависимым от матери и женоподобным по своему складу инфантильным, беспомощным, потому что мать неосознанно напоминает ему о его беспомощности и зависимости от нее. Во втором, когда мужское начало все-таки побеждает, он уходит на улицу и там находит более старшего и сильного лидера или, может быть, взрослого человека и становится просто частью уличной среды. Могу с уверенностью сказать, что второй выход для мальчика более позитивен. Почему? Потому что в таком случае он сохраняет мужское начало, мужское достоинство, мужскую идентичность. Что же происходит, если мать приводит в женский монастырь мальчика, например, 7-12 лет? До какого-то времени она еще может его контролировать, возможно, еще с помощью родительских манипуляций. Например, разрешение погулять может заставить его причаститься, поисповедоваться. Но мальчику необходимо мужское начало, мужское воспитание. Хорошо, если в монастыре мальчик найдет таких же несчастных подростков, которые по материнской воле, не желая и не выбирая того, оказались в женском монастыре и сможет с ними играть. Еще лучше, если найдется чуткий священник, который найдет время для воспитания этого ребенка. Но обычно священники при монастырях и городских храмах очень заняты, прежде всего исполнением своих непосредственных обязанностей. Самое трагичное, когда подростка, постоянно обвиняемого в бесноватости или безбожие, заставляют ходить в храм, формально участвовать в таинствах. Со временем у него может сформироваться негативное отношение ко всему христианскому, церковному. Не так страшно, если он со временем честно отойдет от церкви. Хуже, если он станет религиозным ханжой, человеком, знающим все о дикириях и трикириях, четках, архиереях, старцах, но которому всё, что действительно связано со Христом и живым отношением с Ним, будет совершенно безразлично. Рассудочные знания, когда-то в детстве его научили закону Божьему или читали с ним детскую Библию, вполне совместимы с противоположным образом жизни. Взрослее такие подростки матерятся, курят, стремятся восполнить недостающие знания об окружающем мире. Религиозное фарисейство родителей порождает рабство, уныние, страдания. Буква убивает радость, свободу, простоту, детства, как в семье, так и в церкви. Создает атмосферу уныния, а унылый дух сушит кости. Притча 17.22 Дети унывают, когда чувствуют себя узниками. Атмосфера в некоторых домах подчас бывает настолько гнетущая и тяжелая, что ребенок буквально задыхается – Родители многих из нас жили в трудное военное время, когда свирепствовал тоталитаризм, оставивший отпечаток в их сознании, в их отношении к себе и к людям. Судьба не баловала их роскошными подарками. Они воспитывались в суровых условиях жесткого контроля и строжайшего взыскания. Поэтому, может быть, в жизни родителей было не так много мягкости, нежности, чуткости, доброты. Это можно понять, такое было время». Они дети своей эпохи, ставшие нашими родителями. Но искренние родители-христиане, взращивающие детей в атмосфере духовной свободы, должны быть не источником уныния и раздражения, а источником любви, утешения и хорошего настроения, примером человеческого достоинства. Родительский религиозный эгоизм разрушает семейный уют и наносит непоправимый ущерб самим же родителям. Пренебрежительное отношение к детям – Подавление в них личности противоестественны для человека. Это свидетельствует о наличии греховного состояния, которое должно быть устранено в жизни родителей силой благодати Святого Духа. Особенно больно слышать рассказы о том, что в некоторых семьях родители насаждают в детях религиозность репрессивными методами. Последствия очень печальны. Подросшие юноши и девушки долгое время не могут даже слышать ни о чем церковном. Формируется устойчивый иммунитет и аллергия к тому, чем перекормили в детстве. Расскажу еще два реальных случая из жизни. Одна мама с двумя детьми долго пыталась найти подходящий для спасения монастырь. Она сменила несколько обителей. Маме с двумя детьми было действительно непросто. Непросто было и монашествующим в обителях, где она проживала. Регулярно посещая утренние и вечерние правила, Женщина постоянно брала с собой и детей, девочку восьми лет и мальчика десяти лет. Детям очень не хотелось вставать рано, а вечером им больше всего хотелось посидеть на трапезной, послушать, о чем говорят послушницы, посмотреть, как они моют посуду и чистят картошку на завтрашний день. Дети совершенно не соблюдали никакого режима дня, ложились довольно поздно, потому что вокруг было много чего интересного. По характеру они были очень любознательными и довольно рано повзрослевшими. Так вот, однажды, когда вечером все шли на молитву, Санишка принципиально отказался идти в храм. Мать его и так, и я так уговаривала, и грозила ему наказанием, а он никак. Тогда расстроенная детским непослушанием мать схватила, не поверите, виллы, стоящие у сарая, и побежала с этими вилами за сыном с криком «Вовка, иди сейчас же на молитву, а то я тебе сейчас врежу». Представьте себе реакцию ребенка. Он бежал во всю мощь, но успевал при этом оглядываться, показывать матери язык и в детской дерзости неповиновения выкрикивать «Не пойду! Не пойду! Ты противная!». Вскоре этот мальчик стал курить, выпивать, выражая тем самым протест против матери. Еще два года он ездил за матерью по монастырям, а затем уехал в родной город. Стал воровать и сейчас отбывает срок в местах лишения свободы. Довольно печальная история и у дочки. Мать ее всеми силами старалась определить поближе к церковному начальству. Она стала келеницей в архиерейском доме. Наташа сделалась не по годам очень заносчивой, гордой, надменной. Очень горько было смотреть и на мать, и на дочь. В конце концов девочка ушла в мир и окунулась там во все его прелести. Еще одна неутешительная история случилась с другой мамой и ее сынишкой. Мама с сыном долгое время жила в монастыре. Мальчик любил и молитву, и уклад монастырский. Он с малых лет мечтал о монашестве, просил у Бога монашеский постриг, зачитывался житиями святых. Особенно он любил одного святого, над которым ангелы во сне совершили постриг. Он мечтал, что и с ним когда-нибудь произойдет такая же история. Мальчик посещал вследскую школу, где многие одноклассники над ним смеялись. А однажды девочки принесли красную масляную краску и щедро налили ему валенки. Он, ничего не подозревая, надел валенки и снять их без посторонней помощи уже не смог. Мальчик пришел из школы со слезами. Его иногда били одноклассники и старшеклассники, а он долго смирялся. «Страдаю, дескать, за Господа». Мать тоже так думала, она утешала сына, но никак не могла разуметь, что страдал-то сын просто-напросто из-за жестокости детей. И пойти бы ей в школу разобраться, поговорить с учителями, детьми, но нет, какие-то высокие идеи бродили в бедной материнской голове. Ее сын страдает за православную веру. Когда Саше исполнилось 17, ему захотелось свободы. Он уехал в родной город. И вот там начались серьезные испытания. Ведь мальчик рос совершенно оторванным от мира, не зная его законов. Первый же день по прибытии домой его избили во дворе родного дома, жестоко. Он не мог понять, за что. Тем более, что с обидчиками оказались старые друзья, с которыми несколько лет назад до отъезда монастырь гонял футбол. На второй день все повторилось. И так его били, пока он не подчинился вожакам и не попал в преступную группировку. Долгое время, правдами и неправдами, мальчик вырывался из греховной тины. Мать молилась и чувствовала свою вину за все случившееся. Много пришлось пережить и мальчику, и матери. В конце концов, парень вырвался на свободу от греха, восстановил отношения с Богом. Сейчас работает. Когда я спросил его, ходит ли он в храм, Саша, кратко словно боясь, что его будут уговаривать каяться в маловерии и не посещение храма в воскресные и праздничные дни, сдержанно ответил – редко. В монастыри он теперь не ногой. Вот такая непростая жизнь сложилась у этих детей, а всё могло бы быть совсем по-другому. Бог есть любовь. Любовь – это созидающая сила нашего бытия. Ненависть – это разрушающая сила и личности, и семьи, и всего общества. Мы должны любить своих детей, любить друг друга. Мудрый родитель свидетельствует своим детям о христианстве прежде всего своим добрым и мудрым сердцем. Дав какой-то минимум знания ребенку, он очень бережно напомнит ему о Боге и при этом предоставит больше самостоятельность ребенку, построение собственных взаимоотношений с Богом. Задача воспитания – пробудить внимание к духовной жизни. Надо научить ребенка любить красоту нравственных поступков. Если ваш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено – живое внимание к нравственному и прекрасному, вы не достигли цели воспитания», писал великий педагог К. Д. Ушинский. приходской жизни нередко приходится наблюдать такую картину. Родители буквально проталкивают своих детей в алтарь. Выглядит все очень благообразно, особенно на входах и выходах. Однако что же происходит на самом деле? Когда мальчик находится в храме с родителями, под их контролем, они видят, чем он занят, и в какой-то момент могут выйти с ним во двор. Когда ребенок в алтаре, родители спокойно молятся в храме, а священник и старшие алтарники просто не в состоянии им заниматься, и у них нет для этого времени. Сначала мальчику интересно, потом он устает и начинает чем-нибудь играть. Рушится благоговейное отношение к святыне, а дома ничего не ведущие родители говорят ему «ты у нас алтарник», Должен вести себя хорошо. А сверстники сказали одному мальчику, ты у нас святой, мы не будем с тобой играть. Загнанный в непростую ситуацию, подросток вынужден выбирать либо друзья, либо храм. Я знаю подростков, совсем ушедших из храма, хотя этого не произошло бы, разреши родители сыну не прислуживать в алтаре. У меня сердце кровью обливается, когда очередной раз я слышу о таком приходском обычае в том или ином храме. Все, и взрослые, и дети, пьют в алтаре после службы так называемый православный чай. Когор наполовину с кипятком. Это же такой обычай православия, что в этом плохого? Плохо то, что у детей снимается естественный психологический барьер относительно употребления алкогольных напитков. Ведь всё, происходящее в алтаре, делается по благословению. Два кофе по-турецки. Рассказ Натальи Сухининой. Моя соседка Марина, уезжая в Оптину пустынь, заявляет мне громко и наседательно. «За моим присмотри пару дней, в холодильнике борщ, до моего приезда хватит». Она не просит, нет, я вообще не помню, не знаю её просящего тона или извиняющихся интонаций. Она чеканит условия громко, членораздельно, и я на несколько минут принимаю эти условия как единственный способ реабилитироваться за невозможность поехать в Оптину. Потом я ропщу. С какой стати я должна оправдываться за свою занятость? С какой стати должна пасти соседского парня далеко не идеального поведения? Марина всегда жалуется на него. Плаксив, колюч, вечно с претензиями. Но главное, что беспокоит Марину, слышать ничего не хочет про храм, не поститься, даже на зло ей. Матери уплетают жареные с мясом пирожки, купленные у метро в самый разгар поста. Скандалы у них постоянно. Особенно громким и некрасивым был недавний скандал из-за нищей, которую Марина привела в дом пожить. На возрождение сына она заявила «Запомни, добрые дела в спасении души». Это семена, урожай, от которых соберем мы в царстве небесном. Твой урожай скуден. Женщина поживет, пока у нас. Это не обсуждается, ты понял? Хорошо, пусть живет, только без меня. Пока она здесь, ноги моей в квартире не будет. И хлопнув дверью, ушел. Нищая осталась. Марина помыла ее, напоила чаем, постелила чистую постель. Ближе к ночи отправилась искать сына. Когда Марина после безутешных поисков сына вернулась домой, нищая была уже на веселе. Она обнаружила в баре у Марины бутылку коллекционного когора и опорожнила ее себе в удовольствии. Надо отдать должное соседке, она и после этого не вытолкала бедолажку за дверь, простила ей ее самоуправство. «Я сама виновата, надо было спятать когор, а я про него забыла. Искушение». Она глубоко вздохнула. Я слушала Марину и переживала какое-то двойственное чувство. Мне далеко до нее. Я вряд ли привела бы домой грязную бомжиху. Нянчилась бы с ней и простила ей кражу. А Марина привела и нянчилась и простила. Конечно, это поступок, на который способны немногие. Но что-то упорно царапало по сердцу, не давая ему возлековать от добродетелей ближнего. Сын. Они поменялись местами. Он ушел на место бомжихи, на улицу, подворотню, а она возгромоздилась на его диван, на чистые простыни, в его чашке заваривала Марина чай свои непредсказуемой гости. Щербинкой добро. А может, это моё немощное сердце защищается от собственного несовершенства? Нет мира в их доме. Но ведь помню, был. Маленький Кирилл, светлокудрый мальчик, любимец семьи, радость мамы. Куда уходит любовь из любящих сердец? Почему остывают родственные чувства? Марина пережила смерть мужа. Молодая женщина долго выходила из потрясения. Маленький сын на руках, отчаяние в сердце. В беде и обрела она Господа, стала ходить в церковь исповедоваться. Нашла работу по душе, редактировала тексты в одном православном издательстве. Новая, неизведанная доселе радость, богообщение, церковные праздники, так украшающие жизнь». Марина оживала на глазах, сын подрастал, рана от потери близкого человека затягивалась. И вот сын уже почти взрослый. Марина и Кирилл по очереди заходили ко мне облегчить душу. Марина частенько, Кирилл один раз, на навеселе. Звинчен и несчастен, нахален и беспомощен. Неужели все верующие такие? Она же меня не слышит. Я ей говорю, что рубашек чистых не осталось. Она мне что сегодня среда и до котлет не дотрагиваться. Конечно, это пустяки, и котлеты, и рубашки, но я хочу жить по-человечески. А она то бомжиху приведет, то последние деньги на монастырь отвезет и до получки сидит на хлебе и воде. Но пусть сидит, если ей нравится, а я не хочу. И Кирилл вдруг расплакался, большой, нескладный, он размазывал слезы кулаком, и они лились ручьем по его несчастному лицу. У всех матери как матери, а у меня верующая. Я испугалась его слов, а что если навсегда прорастет в нем неприязнь к верующему человеку, и пример материнской жизни окажется пагубным для его неповзрослевшего еще сердца. Мы называем себя православными поспешно, торопимся к горным высотам, а сами и на вершок не в состоянии приподняться от греховной, крепко держащей земной тверди». Как сказать обо всём Марине, какими словами указать ей на её явные духовные ошибки, не задев самолюбия, не обидев неосторожным словом? В чём вина Марины? В том, что молится за своего сына, в том, что бросается на, на помощь чужому человеку, не раздумывая? И вдруг, как всегда это бывает, вдруг случайно взятая с полки книга, случайно открытая страница, случайно брошенный взгляд? Преподобный семён Новый Богослов. «Смотри, не разори дома твоего, желая построить дом ближнего». Вот в чём причина Марининого неблагополучия. Она торопится с постройкой чужого дома, она спасает заблудшие души знакомых, незнакомых, случайно встреченных, а свой дом неприбран, неухожен, без безрадостен. И сыну в её доме неуютно. Она уехала в Оптину и вернулась через два дня. А вчера до поздней ночи мы решались с Кириллом, как сообщить матери потрясающую новость. Девочка, с которой Кирилл встречается, ждёт от него ребёнка. Но пока я раздумывала, Марина сообщила мне свою потрясающую новость. «Хочу в монастырь уйти. Кирилл уже взрослый, не пропадёт. Поеду за благословением к старцу». «Тебе надо думать о другом, ты скоро будешь бабушкой». Марина испуганно смотрела на меня. А я, торопясь, боясь, что она перебьёт и не дослушает сказала ей всё. Про её доброту к бомжихам и равнодушие к сыну, про её грязную квартиру с немытыми два года окнами, про желание спасти весь мир и неумение потерпеть собственного страдающего сына. Она не перебивала меня, потом молча встала и ушла. Я не видела её неделю. Оказывается, она всё-таки поехала к старцу, но вернулась какая-то побитая, притихшая. Ко мне не заглядывала, но зато пришел Кирилл. «Чудеса! Мать окна моет. Плачет, правда, носом хлюпает, но моет. А я еще у нее нашел книгу воспитания ребенка». У бабушки готовится. Спрятала среди своих духовных книг, а я нашел. «А ты что-то искал?» «Помните, вы говорили, что есть такой семён Новый Богослов. У него много мудрых мыслей. Хотел почитать». Но душе стало легко и радостно, все с Божьей помощью образуется, все устроит премудрый Создатель. И заблудшее сердце вразумит, и понятие добра скорректирует, и научит самому главному – любви жертвенной и прекрасной. «Хочешь кофе, Кирилл? Я заварю тебе свой любимый по-турецки». Кирилл смотрит испуганно. «А разве можно? Мать говорила, что кофе по-турецки православным пить нельзя, турки же мусульмане». Ты что-то здесь перепутал. Я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Кофе здесь ни при чём, когда подросток уходит из церкви. Я очень прошу обратить внимание верующих и любящих пап и мам на следующий факт. Как правило, в какой-то момент подросток уходит из церкви. В церкви ему становится скучно, неуютно, не нужно и не интересно. Это происходит в 11-12 лет, иногда чуть позже. Митрополит Антоний Сурожский видит причины такого ухода в следующем. «Я думаю, что одна из проблем, которая встаёт перед подростком в том, что его обучают чему-то, когда он ещё маленький, а потом, когда он становится на 10 или 15 лет старше, вдруг обнаруживают, что у него и сомнения, и вопросы, и непонимания. Он перерос всё то, чего его учили в детстве, и в интервале мы ничего его не научили» потому что нам в голову не приходилось следить за тем, какие вопросы в нём рождаются, и обращать внимание на эти вопросы, относиться к ним всерьёз, не просто «как же так ты это ставишь под вопрос?». Часто бывает, что когда подрастающий ребёнок нам ставит вопрос, мы на него не отвечаем. И не отвечаем, к сожалению, очень часто не потому, что мы невнимательны к нему, а потому что нам нечего ответить, мы сами никогда не думали над этим. Как-то я собрал группу родителей и детей-подростков. Взрослые ожидали, что я проведу беседу, буду обращать внимание на детей, а родители будут павами сидеть. Они где всё знают. А я предложил детям. Вот у вас есть вопросы? Ставьте их своим родителям и посмотрим, что они ответят. И родители ничего не смогли ответить. После чего реакция родителей была. «Как вы могли так с нами поступить? Вы же нас осрамили перед нашими детьми». А со стороны детей другая реакция. Как было замечательно, теперь мы знаем, что наши родители такие же, как мы. В этот непростой для подростка период, период самостоятельного поиска, очень важно поддержать его, сохранить тёплую, понимающую домашнюю атмосферу, чтобы, уходя из церковной жизни, он не был исключён из семьи. Нельзя в это непростое, но важное время формирования ценностей выталкивать его из семейного круга. Нужно всячески поддержать его в самостоятельном жизненном поиске. Отступлением от этого правила часто грешат многие современные родители. Нужно показать сыну или дочери, что он любим, несмотря на то, что перестал ходить в храм и обходится без молитвы, без исповеди, без причастия. Важно не потерять с ребенком душевный контакт, даже если сейчас у него нет устремления к духовному. А для этого, внимание, дорогие православные папы и мамы, Вам нужно пойти на определенные жертвы. Может быть то, что я скажу далее, кого-то шокирует, но только не тех, кто боится потерять своих детей. а не примут сказанное его внимание. Если вашему ребенку нравится современная музыка, можно сесть рядом, когда он слушает, послушать вместе с ним. Поговорите с ним открыто, по душам. Честно признайтесь, что вы человек старшего поколения, воспитанный на других ритмах, что вам больше нравятся песни со смысловой нагрузкой, Может быть даже не столько музыка слов, сколько текст. Раскройте в ответ своё сердце, но не давайте никаких критических оценок того, что нравится ему. Попросите ребёнка объяснить, что ему близко именно в этой музыке. Искренне, но бережно признайтесь ему, если вам не нравится эта музыка, или скажите подростку, что, к примеру, вот эта композиция очень даже интересная». Уточните, почему для ребёнка важно прослушивание этой музыки при очень высокой громкости. То есть искренне узнайте у своего выросшего детяти обо всём. Не пытайтесь подвести его к правильному, с вашей точки зрения, ответу по этому поводу. Одна мама рассказала мне такую историю. У меня с моим маленьким сынишкой долгое время были очень доверительные отношения. Но когда сын подрос, он стал увлекаться рок-музыкой, особенно одной известной группой. Я, честно сказать, в юности тоже очень увлекалась рок-музыкой, имела большую фанатеку, ездила каждый день в фирменный магазин за последними новинками, замерзала зимой в огромных очередях, переплачивала и всё прочее. Кто из взрослых увлекался роком, тот знает, сколько тогда было сложностей. Но затем я обратилась к «Православию». Вычеркнула все эти увлечения из своей памяти, из жизни и решила. Мой сынишка не наделает таких глупостей. Он будет слушать только классику и красивую духовную музыку. Когда я узнала, что сыну нравится эта группа, со мной произошел шок. Он носил футболку с портретом солиста группы на всю грудь. Причем так трепетно и бережно относился к этой футболке, что я стала тревожиться. Однажды я взяла футболку, чтобы постирать, но сын мне закатил истерику. Я не сумею постирать как надо. Я обиделась и больше не притрагивалась к этой футболке. По привычке, ведь сын всегда делился со мной всеми своими переживаниями. Он подошёл ко мне с кассетой. «Мам, послушай, как классно!» И я, о, как долго я потом корила себя за эту минуту, сказала, «Ну и что ты это слушаешь? Это сатанизм какой-то!» С моей точки зрения я поступила абсолютно правильно. Я была стопроцентной христианкой и читала книжки о губительном воздействии рок-музыки на душу человека. Я хотела, чтобы мой сын воспитывался в идеальных условиях, на идеальных достижениях мировой культуры. Но я в то время забыла, что сын стал жить своей жизнью, а не той, какую я ему придумала. Эта моя фраза разрушила наши искренние дружественные отношения на многие месяцы. Очень долго я пыталась построить то, что было разрушено. Сколько было моих душевных страданий, сколько слез, сколько молитв. Ведь сын отстранился от меня душевно, хотя был вежлив, не грубил, но то, что невозможно передать словами, ушло. Я шла к нему, как, как по тонкому, хрупкому льду, ведь я знала, что он может поверить только в мою искренность, а не в мои слова. Зорко одно лишь сердце, самое главное глазами не увидишь. Так сказал мудрый лис-философ моим любимым маленьком принце Антуана де Сент-Экзюпери. И мне пришлось долго налаживать свои отношения с сыном, потому что их, наших деток, не обмануть. Они как раз видят нас не глазами, а сердцем. Тогда я начала слушать записи любимых групп моего сына, читала о его любимых исполнителях, даже смотрела видеоклипы на MTV. Там я узнала все новинки молодежной музыки, знакомилась с молодежным сленгом. Теперь я опытно знаю, для того, чтобы дышать с моим сыном в унисон, нужно не возвышаться над ним со своей праведностью и начитанностью, а постоянно жить и развиваться, держать свою руку, как говорится, на пульсе времени. И неважно нравится мне та или иная музыка, не говоря о текстах. Важно, чтобы мой сын чувствовал, что мне небезразличны его интересы, его увлечения. И еще, я увидела и поняла, что несмотря на модные течение в современной музыке, «Дети, наверное, генетически считывают наши родительские вкусы. У нас с сыном есть такая игра. Мы включаем какую-нибудь радиопередачу или телевизор, где транслируется концерт и обсуждаем все музыкальные новинки в шуточной форме. Я заметила, сыну не нравятся глупые, нелепые слова песен. И мне нравится, что у него хороший вкус, у него требования не только к музыке, но и к текстам. А недавно мой сын сказал, «Мама, а ты знаешь...» Мы, то есть он и его друзья, очень любим слушать Beatles, Юрай Хип, Пинк Флойд, Лед Зеппелин. Вы на классной музыке выросли. Когда тебе доверяет собственный сын и видит, что ты стремишься понять и принять его мир, может быть не очень привычный, необычный, но для него ценный мир. Он, в свою очередь, принимает и уважает твой внутренний мир. В семье воцаряется атмосфера любви и понимания. А что еще нужно? Протеерей Аркадий Шатов в статье «Почему дети уходят из церкви» советует. Можно и нужно войти в жизнь ребенка, соединиться с ним, стать для него самым интересным собеседником. Тогда он не будет искать утешения в других людей. На улице у друзей, которые не знают Бога в компаниях, где пьют пиво и курят сигареты. Пойдите с ребенком в лес, пускайте кораблики по речке, летом пойдите за грибами, за земляникой. «Послушайте, как поют в лесу птицы, переведите это пение на человеческий язык и скажите, что птички поют славу Бога, и ребёнок запомнит это на всю жизнь и воспримет красоту мира как красоту Божьего творения». И тогда ко всему остальному он будет относиться также, смотреть именно с этой точки зрения и видеть проявление божественной любви во всём, что его окружает. «Нельзя детей лишать всякой компании». Это значит лишить их радости общения со сверстниками. «Важно сделать так, чтобы у детей самых малых лет были верующие друзья. Надо так организовать их жизнь, чтобы им было интересно», – пишет далее отец Аркадий. «Предложите ребенку пригласить своих друзей в дом». Лучше не пытаться вторгнуться в их общение, а просто познакомьтесь с его друзьями и, как бы не означай, после часа другого общения предложите им попить чайку с тортом. Можете посидеть с ними или уйти, все зависит от ситуации. Дорогие папы и мамы, не ставьте барьеры между своим миром и миром вашего подрастающего ребенка. Довольно часто даже священнику трудно обсудить с некоторыми чрезмерно опекающими, сверхдоминантными родителями особенности взглядов их подрастающего ребёнка. Их жизненные принципы кажутся им единственно верными. Поэтому более эффективным будет, выразив сомнения в правильности родительских поучений, перейти к анализу проявлений их настойчивости и контроля, к тому, как конкретно они выражают свою критику – к тому, что непосредственно лежит в основе разногласий и трудностей в отношениях с детьми. Поцерковившись 5-10 лет назад, а может быть и с детства, верующие родители видят в отрицании подросткам их собственных жизненных установок и ценностей чуть ли не покушения на основы православной веры. Пастору очень важно, особенно если время общения ограничено, не вдаваясь в подробности, не оценивая жизненные принципы родителей, понять, в чём конкретно проявляется перегиб в религиозном воспитании ребёнка. Многие современные родители, особенно слишком православные, считают, что для воспитания ребёнка, для лучшего его понимания, совсем не обязательно читать педагогическую литературу, интересоваться жизнью современной молодёжи. Для того, чтобы лучше понять своего ребёнка, понять, каковы жизненные ценности для современного поколения – Порой нужно просто сесть и посмотреть сыном или дочерью видеофильм, пользующийся популярностью у подростков. Спросите у ребенка, что это за фильм, почему о нем так много говорят, почему его все смотрят. Принеси завтра кассету, давай посмотрим с тобой вместе. Протерей Константин Островский пишет по этому поводу. «Если мы хотим помочь детям перерасти их вредные в духовном отношении увлечения... Мы должны стараться, оставаясь самими собой, войти с ними в контакт, чтобы они не скрывали от нас своих взглядов, своих переживаний. Если мы будем держать в общении с детьми только высокий аскетический тон, то большинство даже верующих детей окажется вне нашего влияния. К сожалению, такой задачи многие православные родители не ставят. Более того, они считают, что для того, чтобы разбираться во всех жизненных ситуациях, Достаточно только узкорелигиозных представлений о жизни. Подобная ограниченная позиция приводит, увы, к печальным результатам. Ставя себя в жесткие рамки, родители перестают понимать своих детей, теряют с ними контакт, тем самым нарушая заповедь о любви, прежде всего к ближним, потому что самые близкие для нас – это наши детки. Нередко мы, рассуждая об основных заповедях христианства, любви к Богу и ближнему – не любим самых близких, своих детей, не пытаемся их понять, проникнуть в их сердечные устремления и тайны, а наоборот оцениваем, критикуем, ворчим и тем самым разрушаем остаток доверительных и уважительных отношений. В дневнике святой мученицы императрицы Александры Федоровны читаем «Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила, когда в доме новорожденный брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит – влияет на них, и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Всё прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются впечатление от места, где он вырос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить – мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Еще один важный элемент семейной жизни – это отношение любви друг к другу. Не просто любовь, а культивированная любовь к повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она также охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь интересное повествование. Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. Пастырю следует объяснить родителям, что прямое директивное воздействие на повзрослевших детей неэффективно, особенно если оно базируется на негативных примерах и высказываниях на повышенных тонах. Реакцией на давление родителя чаще всего бывает неподчинение, сопротивление, негативизм, то есть родители получают результат обратный желаемому. Пастырю нужно объяснить матери или отцу, что давление и контроль лишь портят отношения с ребёнком. Они приобретают нежелательный характер и в дальнейшем разрушают семейную атмосферу. В атмосфере тотального контроля, ссор, постоянных выяснений отношений или диктата невозможно что-то донести человеку, заставить его что-то делать. Если исполчены личные отношения, ушли доверие и искренность, эффект от воспитания практически будет равен нулю. Родители, никогда не отмалчивайтесь, не отмахивайтесь от своих детей. Как аукнется, так и откликнется. А вдруг однажды и они так же небрежно отмахнутся от вас с вашими старческими вопросами. Научитесь слушать их вопросы. Просите у Бога мудрости для ответов. Многие из их вопросов далеко не праздные. Общение с детьми – это серьезное служение, требующее большого терпения, огромной любви и мудрости». Постарайтесь стать для них интересными собеседниками и настоящими друзьями. Общение с детьми – это служение детям. Как важно, чтобы наша жизнь стала чистой и благословенной, чтобы нам не передавать следующим поколениям нашу гордыню, вздорный характер, скандальный нрав. Мы обязаны оставить грядущему после нас роду добрый пример, нелицемерную веру и любовь к Богу, твердое упование на Господа во всех ситуациях жизни» а для этого первой воскресные школы для детей должен стать их собственный дом, а семья – домашней церковью. «Служение детям – это служение Богу. Так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то сделали мне» – Матфея 2540 «Наш Господь Иисус Христос отождествляет себя с детьми. Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, –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 Проклинаешь, поносишь, злословишь своего ребенка, проклинаешь, поносишь, злословишь Господа. Благословляешь детей, благословляешь Господа. Пусть каждый из нас станет примером, достойным подражания, эталоном нравственной чистоты и христианского достоинства. Сегодня мы должны пересмотреть свое отношение к детям. Если они постоянно мешали нам и обременяли нас, давайте молиться, чтобы Бог обратил наши сердца к ним» чтобы они стали для нас предметом пристального внимания, любви и служения. Мудрость родительской педагогики. Отцы, не раздражайте детей ваших. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в наставлении Господнем. Послание к Ефесианам 4.6. Обуздывать, исправлять, воспитывать – Это не право выбора, это серьезное требование Отца Небесного ко всем земным отцам и матерям. Они в ответе за своих детей. Приоритет ответственности, безусловно, принадлежит родителям и только родителям. Откроем страницы Священного Писания и приведем некоторые выдержки. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу, отцы».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 6, 1, В этих главах апостол Павел вскрывает очень серьезную проблему. Взаимоотношения с детьми носят обоюдный характер. Дети, будьте послушны родителям, и отцы, не раздражайте детей ваших, как две чаши весов. В зависимости от того, насколько эти чаши будут сбалансированы, настолько семья будет мирной и гармоничной. Отцы, не раздражайте детей ваших. Апостол Павел делает серьёзный акцент на этой фразе. Безусловно, это в равной степени относится и к матерям. Если апостол предупреждает, значит он встречал в своей жизни подобные случаи. Он бывал в различных семьях, видел различные школы воспитания, и либеральные, и тоталитарные. Нередко на его глаза попадались блюстители порядка, нервные раздражённые отцы с розгами в руках. Корректируя слабые стороны подобной педагогики, апостол Павел неоднократно подчеркивал эту мысль «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их», дабы они не унывали. Апостол Павел выражает абсолютное согласие по этому поводу «Солнце да не зайдет в гневе вашем» Ефесиным 4.26, как и апостол Иаков «Гнев человека не творит правды Божии» Иакова 1.20. Если родители воспитывают детей в Слове Божьем, они никогда не будут раздражаться и унывать. Прежде чем воспитывать детей в учении Господнем, сначала нужно самому пропитаться им. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» 1 Тимофея 4,16. Вот где кроется ключ успешного воспитания. Учи ребёнка своими реальными поступками, своей жизнью тем правилам, по которым живёшь сам. Если родители пытаются учить детей заповедям Божьим, а сами их попирают, то воспитание становится болтовнёй и пустословием, которое никогда никого не изменит. Кроме раздражения и глухого ропота в этом случае ничего не добьёшься от воспитанников. Детям нужны не слова, а образцы для подражания». «Если рождаемые тобой дети получат надлежащее воспитание, и твоими заботами наставлены будут добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание», сказал святой Иоанн Златоуст. Цель воспитания – не скучные длинные лекции, не нравоучения, но реальная жизнь, любовь от чистого сердца, Добрая совесть – нелицемерная вера. Вот что исправит и изменит, и привьет любовь к Богу. Берегитесь в воспитании пустословия, речей, не подкрепленных ни делами, ни мудростью. Гнев порождает гнев, ярость – ярость, тупость – тупое противостояние. Ребенок нечаянно разбил вазу. Грозный отец пристает к нему с бессмысленным вопросом «Ты зачем вазу разбил?» Я не разбивал вазу, она сама разбилась. Ты еще обманывать меня вздумал? Отвечай, зачем разбил вазу? Я не хотел. Нет, признавайся, зачем разбил вазу? Раздражение ребенка нарастает, потому что он не знает, как отвечать. Ярость отца усиливается, потому что нет правильного ответа. Терпение может лопнуть. Однажды отец может услышать сорвавшийся детский фальцет. «Папа, ты что, дурак?» «Каков вопрос, таков ответ». Какая уж там любовь от чистого сердца? Лишь взаимное ожесточение, конфликт, срыв, взрыв, оскал, скандал. Отцы, не раздражайте детей, задавайте им вопросы, на которые сами смогли бы ответить. Господь никогда не задавал глупых вопросов, не проявлял гнева по отношению к детям. Все, что мы делаем без любви, медь звенящая и кимвал звучащий. Взрослым легче свалить всю вину на детей обвинить их во всех смертных грехах. Они оскорбляют нас, они бунтуют, непослушны, неблагодарны, никакого почтения и уважения. Как важно родителям оставаться самокритичными и ходить перед Богом не только в церкви, но и дома, когда перед ними провинившийся ребенок, а в руках ремень. Священное Писание не отрицает необходимости строгости и телесного наказания в воспитании детей, «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притча 13.25. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Притча 22.15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Притча 29.15. Однако же Слово Божие призывает исследовать себя, проверять свои пути, сердце, совесть. Главный мотив наказания – вера, движимая любовью. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю» – Откровение 3.19. «Если мотивы чистые, если совесть добрая, если вера нелицемерная, не жалей розги твоей и наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его» – притчи 19.18. «В любви нет страха. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притча 23, 13, 14 Лучше в пять лет ремень от любящей руки отца, чем в 25 тюремный срок. О необходимости поиска баланса между родительской строгостью и родительской любовью пишет святитель Иван Златоуст. Бог не попустил, чтобы дети лишены были естественного расположения к ним родителей, и в то же время не все предоставил этому расположению. Если бы родители любили своих детей отнюдь не по естественной необходимости, а только за их нравы и добрые поступки, тогда ты увидел бы многих детей изданными из родительских домов за свою небрежность, и род наш расстроенный. С другой стороны, если бы Бог все отдал во власть природы, и не попустил родителям ненавидеть даже и злых детей, напротив, и будучи оскорбляемы детьми и терпя от них тысячи неприятностей, отцы, по естественной необходимости, должны были бы оставаться ласковыми к дерзким и оскорбляющим их детям, тогда род наш дошел бы до крайнего нечестия. Если и ныне дети в надежде на любовь родителей часто оскорбляют их, хотя не могут вполне положиться на природу, знаю что многие, сделавшись негодными, лишились и дома, и наследия отцовского, то до какого нечестия не дошли бы они, если бы Бог не оставил родителям и возможности гневаться на детей, наказывать и прогонять от себя, когда они делаются злыми. Потому-то Бог и поставил любовь родителей в зависимость и от потребности природы, и от нравов детей, чтобы они, с одной стороны, были снисходительны к погрешностям детей, будучи побуждаемы к этому природою, а с другой – злых и неисцельно больных не укоренили бы возле преступным потворством, что было бы неизбежно, если бы природа принуждала их ласкать и негодных детей. Подумай, сколько попечительности в том, что Бог и повелел любить детей, и положил меру этой любви, и в то же время определил награду за доброе воспитание детей». Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоим попечением наставлены будут в добродетели, то это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. Всё возможно верующему. Если родитель пытается наказать ребёнка и не верит в его исправление, а только срывает на нём своё зло – то в глазах Божьих он совершает грех. Потому что всё, что не по вере – грех. Римлянам 14. Воспитание детей всегда предполагает веру в добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. 1 Тимофея 1.19. Крушение своей воспитательной стратегии и педагогики. Семья, как леддина крошится на части, трещины увеличиваются, дистанция растёт. Дети замыкаются и все дальше и дальше отходят от родителей. Душа, оставленная на собственный произвол, как брошенный виноградник без презрения, разрастается в ветви и истощается на ненужное и неполезное. Все явление дел производит на обольщение народа. Говорит о таких де детях святитель Василий Великий. «Воспитание без любви – это буква, которая убивает, разрушает семью до основания». Воспитание без любви – это грех, в котором должно раскаяться и в корне изменить свой педагогический подход. Непростое это дело – расти сыновей. Но родители, когда воспитываете детей, ни при каких обстоятельствах не выходите из себя, это опасно. Однажды можно не возвратиться. Держите себя в руках и тщательно храните эти драгоценные ключи успешного воспитания – любовь от чистого сердца добрую совесть и нелицемерную веру. Безусловно, родителей должно почитать и слушаться. Первая заповедь с обетованием – «почитай отца твоего и мать». Это неоспоримый и абсолютный закон для каждого ребенка. Непочтение, неуважение и пренебрежение к родителям – такой же грех, как убийство, кража, прелюбодеяние и идолопоклонство. Но, родители, если вы не являете деятельной любви – Если на детей у вас нет времени, если кроме раздражения они не вызывают у вас других чувств, то у ваших детей нет оснований для уважения. Давайте подумаем вместе, как исправить ситуацию. Типичные педагогические ошибки. Родительский статус священен, но в то же самое время он не даёт право родителям злоупотребить своими полномочиями. Многие родители знают, что в Священном Писании – говорится о детях, но и совершенно не желают знать, какие требования Бог ставит перед ними. Именно здесь кроется горький корень семейных конфликтов и затяжных гражданских войн между родителями и детьми. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» – Римлянам 2. «Берегитесь оказаться фарисеем в собственном доме, берегитесь оказаться законником, который тычет буквой всем подряд, указывая всем в семье, кому как надо поступать. Эта схема не будет работать, потому что буква убивает, а Дух животворит. 2 Коринфянам 3.16 Не изменив себя, не измените мира вокруг себя. Остановимся на самых важных моментах диалога священника с родителем, который искренне хочет разобраться в проблеме осложнившихся отношений со своим ребенком. Прежде всего необходимо выяснить, насколько обоснована причина беспокойства родителя по поводу ребёнка. Попросту говоря, выяснить, является ли ребёнок психически нормальным или же чрезмерно преувеличены опасения самого родителя. Являются ли трудности, странности, особенности поведения ребёнка проявлением независимости, самостоятельности, представления отличными от родительских? Или же в его поведении, высказываниях и реакциях действительно присутствуют некоторые особенности, говорящие о патологических, психических и социальных отклонениях. Затем важно выяснить, какие чувства возникают у родителя по отношению к своему чаду, а также что лежит в основе обращения к священнику за помощью, собственные проблемы или беспокойство за ребенка. Стремление помочь ему или желание обрести помощь и поддержку себе, избавиться от собственного страха, чувств вины и ненужности. Может быть, все дело в чрезмерных ожиданиях того, что в старости ребенок будет его опорой и всю свою жизнь посвятит физической, материальной и нравственной поддержке престарелого родителя? Одна из серьезнейших опасностей в христианском воспитании ребенка – «Попытка родителей контролировать религиозную жизнь своих детей». «Поймите, всемирно ратуя за христианское воспитание, я говорю о недопустимости вторжения в область интимнейших переживаний ребенка. Я против контроля его духовной жизни». В младшем возрасте, когда ребенку 5-7 лет, это выражается в совершенно невинных вопросах. «Ну что тебе батюшка сказал на исповеди? Этого делать нельзя». Общение священника и ребенка на исповеди должно оставаться тайной, тайной его исповеди. Обычно в переходном возрасте, лет в 13-14, ребенок перестает ходить в храм на исповедь, но в какой-то момент он вдруг заявляет маме о своем желании сходить поисповедоваться. На это мама может ответить, «Я думаю, что это твое личное дело. Если хочешь, иди. Почему ты у меня спрашиваешь?» Этот мудрый родительский ответ даст возможность ребёнку осознать ответственность за свои отношения с Богом, осознать ответственность собственного духовного выбора. Зная, что у ребёнка начальные навыки о молитве уже привиты, иногда можно спросить, не забыл ли он помолиться утром или вечером. Но ни в коем случае нельзя донимать его вопросами, «А сколько ты молитв прочитал? А ты, наверное, читал невнимательно». В таком случае в сознании ребенка Бог становится чем-то наподобие пытающего и вечно досаждающего родителя. Одна моя знакомая, ныне матушка, отец которой был православным священником, с малого возраста благочестиво ходила на исповедь и к причастию, а в 14 лет полностью отошла от Бога и впервые по-настоящему исповедовалась только в 25 лет. По всей видимости, ее родители были достаточно мудрыми, и оставили ей возможность такого отхода от церкви, благодаря чему и произошло возвращение. Сейчас она помогает своему супругу совершать служение на одном сельском приходе, обучая детей Евангелию в сельской воскресной школе. Родители должны помнить, что их дети находятся в опасном и трудном положении, в окружении сильнейших соблазнов мира сего. Их душевные силы слабы, Они несоизмеримы с современными соблазнами, которые глубоко проникли во все сферы нашей жизни, что их отход от церкви вполне естественен. Они исследуют этот мир, они ищут свой путь. И только, безусловно, любовь родителей, безусловное принятие ребенка, умноженная на личную искренность отношений с Господом, способна сохранить их детскую веру. Христианское воспитание – Это не научение отношениям, это научение вступать в живые отношения. Христианская антропология не мыслит себе возможности дрессировки человека, то есть натаскивания на определенные реакции. Христианское воспитание – это обретение внутренней системы ценностей, которая и руководит жизнью человека, отмечает архиепископ Ивановский и Кенишемский Амросий. Далеко не всегда в своих бедах и неудавшейся судьбе повинны сами дети, хотя так бывает в жизни. Блудный сын не мог упрекнуть отца в своей исковерканной судьбе, как и Каин ни в чем не мог обвинить Адама. Но кроме частных ситуаций есть еще фундаментальный Божий закон, и его невозможно обойти. Господь возложил ответственность за воспитание детей на родителей. Формирование личности ребенка, его мышление, а значит – формирование его судьбы, решающую роль играют родители. Если ребёнок живёт в атмосфере родительских споров, конфликтов и противоречий, то он вырастает, как правило, непослушным ни одному из родителей. Он не может решить, кого слушать, ведь между ними нет согласия, и в конечном итоге не слушаются никого. Любой спор, любое несогласие взрослых в присутствии детей сильно и значительно подрывает истинность, Родительский авторитет в их глазах. «Будем так наставлять наших детей, чтобы они предпочитали добродетель всему другому, а обилие и богатство считали за ничто», — сказал святитель Иван Златоуст. И далее у него же читаем. «Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он своего, а тот своего, как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало и корень от тебя» и принося тебе плоды попечения о потомках. Какого Бога мы проповедуем нашим детям? Сегодня мы видим множество апатичных подростков, у которых нет ни желания, ни инициативы самостоятельно жить и чего-то достигать в этой жизни. Главным образом это происходит благодаря чувствам безнадежности, неуверенности в своих силах, беспомощности, посеянным в детские души родителями, учителями, другими окружающими их взрослыми». Создавая особую психологическую атмосферу вокруг детей, взрослые нередко лишают детей веры в себя, в собственные силы. Они не могут передать детям веру в Бога, потому что сами в глубине своих сердец люди неверующие или верующие пунктирно. И если так, то они не могут научить детей доверию к людям, к Богу, к божественному промыслу, поскольку сами не умеют доверять. Взрослые не придают своим взрослеющим детям решимости, веры и воодушевления, которые так нужны для смелого движения в будущее. Дети видят, что их родители, провозглашая себя христианами, в мирской жизни руководствуются совсем не христианскими принципами. Современные дети уходят от Бога и от веры своих родителей, потому что очень часто сами родители искажают образ Бога, и для ребенка он становится нелюбящим отцом а каким-то всё запрещающим и жестоко карающим прокурором Вселенной. Образ Бога такие дети рисуют, исходя из родительских запретов, а не из родительской любви. Вместо того, чтобы вселять надежду и любовь в сердца детей, родители насаждают свои жизненные программы, комплексы, убеждения, нередко имеющие вовсе не христианский характер, проецируют их на Бога, утверждая от Его имени, что Ему угодно, а что не угодно. «Мы часто так делаем», – пишет митрополит Антоний Сурожский. «Ребенок учится в школе, мы вместе с ним учимся, чтобы ему помогать попутно. Но мы этого не делаем по отношению к вере, к закону Божию, да. Вот тебе катехизис, вот тебе Новый Завет, Ветхий Завет, все, что хочешь. Мы и сами, может быть, даже что-то знаем об этом. Но не в знаниях дело, а в том, какие вопросы у него встают, откуда берутся. Некоторые вопросы берутся извне». Товарищ сказал, или школа, или время такое, атмосфера общая. А другие вопросы встают вполне добросовестно. Как это может быть? Я не могу больше в это верить. И часто нужно было бы сказать, хорошо, что ты больше не можешь верить такого Бога, в которого ты верил, когда тебе было 5 лет. Потому что такого Бога тогда и не было. И не надо было тебе такого Бога как бы подсовывать, для удобства родителей, конечно. Когда родители признают, что дети их верят в какого-то непонятного им Бога, это очень мало похвального говорит о родителях. Задача родителей – сформировать у ребенка образ Бога, любящего отца, преподать пример прощения, явить собою ту безусловную любовь, которая любит нас Господь. А для этого нужно искать его, познавать его, жаждать его. Нередко ребенку приходится открывать Бога не благодаря, а вопреки родительскому религиозному воспитанию. Трудно удержаться, чтобы не привести еще одно свидетельство митрополита Антония Сурожского из его книги «О вере и церкви». Об обстоятельствах, при которых я читал Евангелие, я сейчас не буду говорить. Но одна из первых вещей, которая меня поразила, когда я встретился с евангельским словом, словом, которое Бог говорит человеку, Это слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих, что для Него все люди свои» Матфея 5, 46 «Мы Ему можем быть чужими, но Он нам свой. Мы можем от Него отвернуться и оказаться предателями в самом последнем смысле слова, а Он останется верным до конца». «До какого конца, мне еще было неясно тогда» потому что это было только начало евангельской повести. Я потом открыл, какой это конец. И я помню, каким это было откровением. Откровение заключалось вот в чём. Я окружён людьми, которых я всегда считал прирождёнными врагами, опасностью для жизни, опасностью для цельности души. И вдруг оказывается, что этих людей любит Бог, как Отец любит своих детей, и меня тоже. Помню, я в первое утро после чтения вышел, Смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей, которые шли по улице, спешили на поезд, на работу, и думал, «Какое чудо! Они, может, не знают, что они Богом любимым без разбора, а я это знаю, и они мне больше не могут быть врагами. Что бы они ни сделали по отношению ко мне или кому бы то ни было, ни один из этих людей никогда не будет мне врагом. Он может оказаться хищным зверем, он может поступить жестоко». Он может поступить безумно, но я-то знаю, что у нас один и тот же Отец, что каждый из них, из нас, ровно любим, и что нет врагов. Вам может показаться, что такая реакция, такой ответ души на этот короткий и простой отрывок из Евангелия – детскость, незрелость, пусть. Но я и сейчас думаю то же самое, после того, как прошло 45 лет или больше. И это одно из самых основных открытий, которое можно сделать в Евангелии, обнаружить, что мы все для Бога дети, свои, чужих нет. Читая дальше, я обнаружил вторую черту. Опять-таки, мой опыт жизни, хотя не длительный и не очень сложный, явно показывал, что до человеческого достоинства мало кому есть дело. И вдруг я обнаружил, что Бог относится к человеку с глубочайшим уважением, относится к нему не как хозяин к рабу, не как языческий бог к людям, которые ему подвластны, но совершенно по-иному. И это меня поразило в притче о блудном сыне. Меня поразила одна фраза и один образ, образ отца. Отец видит издали, как идёт блудный сын, который от него отрёкся. Причём отрёкся жестоко, беспощадно, так как мы отрекаемся порой в молодости, потому что не чувствуем глубины раны, которую наносим. Ведь подумайте о словах блудного сына в начале этого рассказа. «Отче, дай мне теперь то, что будет моим достоянием, когда ты умрёшь». Такая мягкая, простая фраза, но если её перевести на более резкий язык, это же просто значит «Старик, ты зажился. Мне некогда ждать, пока ты умрёшь, я унаследую плод твоих трудов. Ты стоишь на моём пути. Я хочу быть свободным и богатым. Сговоримся на том, что ты умер для меня» и давай мне то, что мне причитается, и забудем друг о друге». И вот этого сына, который совершил как бы метафизическое убийство над отцом, который отца просто исключил из жизни, этого сына ждет отец. Когда он его видит, он спешит ему навстречу, падает ему в объятия, целует его. И дальше идет разговор. В течение всего своего пути блудный сын повторял свою исповедь. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой». Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня как наемника в свой дом. Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что отец ему дает сказать все начало этой приготовленной исповеди. Он ему позволяет, ему, который его исключил из жизни, извел, он ему позволяет назвать его отцом. Он ему позволяет сказать, что он согрешил и на небо, и перед ним. Он ему дает сказать, что он недостоин называться его сыном. И тут он его останавливает, потому что недостойным, блудным сыном этот юноша может быть, но перестроить отношения так, чтобы стать достойным рабом никогда. Этого любовь никогда не допустит, это невозможная вещь. Пусть он будет недостойным сыном, но он остается сыном, этого не снять, не загладить. И тут меня поразило то, как Бог относится к нашему достоинству, поразило, что действительно, По отношению к каждому из нас он себя ведет также же. Что бы ни случилось в жизни, как бы мы ни поступали, когда мы к нему подходим и говорим, перестроимся, сыном я уже больше не могу быть, а в какой-то договор, я буду тебе слугой, я буду тебе рабом, я буду тебе наемником, Бог говорит, нет, не можешь, ты мой сын. Раб трудится из страха, наемник ради оплаты. Это все договор. Сын на других началах. За любовь не заплатишь, отношения между людьми не выкупишь ничем, не только деньгами. То, что должно идти от сердца, нельзя заменить тем, что идёт от труда твоих рук. Нельзя сказать человеку «я тебя всем обеспечу, а уж сердце моё тебе не принадлежит». И вот здесь Бог требует от нас, требует беспощадно, с беспощадностью любви, которая знает, что есть вещи, которых купить нельзя или продать нельзя». Он требует от нас достоинства, полного человеческого достоинства. Причем он как бы подчеркивает, что грех, совершенное отречение, не разделило отца от сына. Сын ушел, отец остался, он остался верен до конца. И вот тут я начал открывать нечто, что только много, много лет спустя я смог для себя сформулировать ясней. Я формулирую это теперь не тем языком, каким я бы высказался, когда мне было 15-16 лет. Меня поразила тогда эта изумительная солидарность Бога с человеком. Я употребляю слово «солидарность», потому что оно не церковно, не богословски говорит именно о самой вещи, которую я хочу выразить. Солидарность значит, что Он от нас не отмежевался тогда, когда можно было бы стыдиться нас. Он не отвернулся от нас тогда, когда можно было бы с отвращением отвести взор. Он остался с нами, и причем остался с нами в такой мере с и таким образом, о котором мы недостаточно думаем. В процессе пяти лет пасторско психологического служения я обнаружил, что одна из болезненных личностных проблем многих людей – противостояние собственным родителям, которое выражается в различных комплексах. Но эта проблема полностью преодолевается во Христе, в глубоком личном осознанном принятии Господа, усыновлении через Него Небесному Отцу, который бесконечно благ. Именно Он может явить нам ту любовь, которой многим так не хватало со стороны собственных родителей, когда мы были детьми. Только имея ее, мы сможем возлюбить своих детей по-настоящему. Только при наличии этой любви мы сможем по-настоящему простить своих родителей. Об этом можно писать долго, но опыт личного познания Бога другим человеком, насколько глубоко и точно он не был бы выражен, никогда не заменит своего собственного. Явить радость жизни с Богом Каждый родитель должен знать, что основные представления о жизни формируются у ребенка в младенческом возрасте. Представления об этих ценностях он получает прежде всего от родителей – Половина мировосприятия закладывается в ребёнке до 5 лет. Пока душа способна к образованию, нежна и мягка, подобно воску, легко запечатлевают себе образы, надо немедля с самого начала побуждать её к добру. Когда раскроется разум и придёт в действие рассудок, тогда будут уже заложены первоначальные основания и преподаны образцы благочестия. Разум будет внушать полезное, а навык облегчит успех воспитания» говорит святитель Василий Великий. Если жизненные ценности мамы и папы разные, ребёнок живёт в разладе, воспитывается в атмосфере противоречий, то ничего хорошего из этого, конечно же, не получится. Естественно, что в большей степени ребёнок усвоит ценности того из родителей, от которого исходит безусловная любовь. Если мать открыта сердцем на Господа, как на первейшую ценность своей жизни, всегда взирает к Нему, ежедневно приносит молитвы о своем муже и детях, то она не будет многословием принуждать ребенка ходить в храм, а живым сердечным участием донесет импульс веры до своего возлюбленного чада. К сожалению, родители мало доверяют своим детям в вопросах отношений с Богом. В хрупком детском возрасте ритм религиозной жизни взрослого человека может оказаться для ребенка чрезмерно активным. Когда объясняешь это родителям, то можешь услышать в ответ, «Я же не заставляю его читать полностью утренние и вечерние молитвы, пускай хотя бы почитает правила Серафима Саровского». В какой-то момент для ребенка может и этого много. Может быть просто памяти о том, что Бог смотрит, видит и знает его, достаточно для него сегодня. Может быть одной-двух молитв или простого крестного знамения утром, восставший ото сна перед уходом в школу, Достаточно для ребёнка. Может быть, несколько секунд просто молча постоять перед святыми образами для него сегодня достаточно. Найти эту золотую середину между родительским участием в религиозной жизни ребёнка и любых других проявлениях жизни, и доверие к тому, что подросток сознательно и сам, уже имея представление о вере, о Боге и спасении, может строить с Богом личные глубинные отношения, Для многих родителей работа не из легких. Чтобы воспитать ребенка в вере, нужен подвиг, нужна молитва, и нужно обязательно явить ему радость жизни в Боге. Нужно, чтобы он понял, что эта радость больше, чем та, которая есть у неверующих его сверстников. Даже если он поддастся вредному влиянию, то глубина подлинной жизни, которую вы ему явите, если сумеете жить по-христиански, если ваша жизнь будет подвигом христианской любви. В конце концов победит, и когда он придет в возраст, он это осознает. Сейчас он не понимает подлинного смысла той ситуации, когда мама смиренно молчит, не ругается и не спорит, а только молится. Но когда он придет в сознание, он увидит, что вы были правы в своей любви. Не в ругании, не в раздражении и спорах, а в кротости смирении. И этот ваш образ поможет ему впоследствии встать на ту правильную дорогу, по которой ему можно идти. Но это очень трудно, и здесь нужен подвиг, говорит священник Аркадий Шатов. Господь подает нам пример подлинной родительской любви в притче о блудном сыне. Именно на этом примере мать или отец, заблудившиеся в лабиринтах привязанности к собственному дитяте, так что оно становится главной ценностью их жизни, центром их родительской вселенной, могут поучиться у Господа непосредственно тому, как Он любит нас и хочет, чтобы мы любили Его. Он дает нам возможность выбрать Его любовь или отказаться от неё. Он хочет заботиться о нас, но не принуждает нас к тому, чтобы мы ве верились в Его заботу. Величайшее желание Господа, чтобы мы считали Его своим Отцом. Ежедневно обращались к Нему со словами «Отче наш», но Он не принуждает нас к этому – Если мы хотим того, что хочет Господь, то есть любящих отношений между Ним и нами, то мы можем принять Его любовь. Но Он оставляет нам, как своим детям, право уйти от Него и надежду на то, что по возвращении мы всегда будем приняты. Он ждет нас отеческой любовью. Вот эталон родительской любви. Мы можем передать ребенку только то, чем обладаем сами. Великий педагог К. Д. Ушинский говорит, Сам человек глубокой веры советует родителям так воспитывать детей. Источник воды живой – Евангелие. Если эта вода питает корни растения, она будет давать цветы и плоды. Важное наставление. К сожалению, на полках многих православных знакомых вместо Слова Божия заняли самые различные поучения и наставления, суть и смысл которых – достаточно далеки от евангельского духа свободы, простоты и любви. Скажите, вы много знаете храмов, где можно купить книгу о Христе? Про Антихриста запросто. По 10 книг на каждом церковном лотке, а про Христа – ни одной. Это уже диагноз нашей болезни. Апостол Павел говорил о святых как об облаке свидетелей. Но в сознании некоторых людей это облако сгущается настолько, что заслоняет собой Солнце, то есть самого Христа. Например, мне грустно было видеть, что в нашей Церкви, по сути, никак не отпраздновали двухтысячелетие Рождества Христова. Нет, официально провели несколько концертов, банкетов и так далее. Но никакого миссионерского всплеска в этой связи не было. Не было христологических публикаций. Христос и в 2000 году не стал главной темой наших проповедей. Хоть одна книга о Христе была ли тогда написана и издана, только несколько художественных альбомов. Это значит, что тема Христа – это не есть нечто вдохновляющее преподавателей наших духовных школ. Только в Свято-Тихоновском богословском институте вышел юбилейный сборник, но и там были только переводы отцов и западных богословов плюс пара молодежных работ. Я чего то убежден – что если бы для сборника избрали другую тему, например, крестный путь царской семьи, то сборник получился бы в четыре раза толще. У нас нет потребности делиться с людьми своими переживаниями Христа. Батюшка на проповеди может на время оторваться от бумажки, чтобы поделиться своими личными впечатлениями. Например, от паломничества какой-нибудь монастырь может даже поделиться своими переживаниями того, что было вчера на Требе. Но как редко в наших храмах видишь, чтобы батюшка точно так же по требованию сердца обратился вдруг к евангельскому тексту о Христе, вне зависимости от того, читали или нет этого места сегодня на службе. И еще, я не раз бывал в домах священников, у которых в домашнем иконостасе не было иконы Христа. Вернее, он присутствовал, но только как младенец на руках у Богородицы. В центре же красного угла поставлялись либо самая старая или дорогая икона, либо самая большая, либо изображение самого чтимого в данной семье святого. Если же образу Христа там все же находилось место, то где-то далеко от центра, и размеры этого образа сильно уступали размерам многих других икон. Казалось бы, ну и что? Главное молиться перед иконами, а не думать об их размещении. Но все же я считаю, что такие иконные уголки – это внешнее проявление некого внутреннего беспорядка. Поэтому, взглянув на современные домашние иконостасы, даже зримо можно увидеть пример того, как Христос в сознании людей умолен перед святыми, которые, собственно, и называются святыми только потому, что всю свою жизнь положили к ногам Христа. И, наконец, могу привести еще один пример этой печальной симптоматики – Посмотрите на апокрифы. Если в первое тысячелетие истории христианства они вращались вокруг ветхозаветных и евангельских событий, то есть пусть и искаженно, но все-таки концентрировались вокруг личности Христа, Евангелия детства Иисуса и так далее, то современные апокрифы даже не упоминают о Христе. Они рассказывают о Серафиме Саровском, Блаженной Матроне, Иоанне Кронштадтском. Даже фольклор сменил тему своего творчества. В итоговом документе Третьего Всецерковного съезда православных миссионеров осень 2002 года была произнесена печальная и верная фраза «Было признано необходимым восстановление христоцентричности церковного сознания. Но если что-то надо восстановить, то значит, что что-то где-то уже затерялось». Андрей Кураев За последние 10 лет появилось много новообращенных семей, которых нередко мамы директивно насаждают свои, нередко основанные на суевериях, апокрифах, мифов, а не на живой вере во Христа религиозные представления детям, заставляют их ходить в храм, причащаться, исповедоваться, молиться, так и не донеся до них суть Евангелия, смысла этих внешних действий, истину искупительного пути Иисуса Христа. Ребенок, чувствуя отсутствие сильной, здоровой, основанной на любви, связи с родителями, реагируют на подобные родительские инструкции с возмущением, обидой, враждебностью и отходом не только от них, но и от церкви и от Бога. Кроме бесконечных нотаций по поводу двоек плохих уроков, невымытой посуды, неубранной комнаты, ребёнок слышит упрёки, что в воскресенье он не идёт в церковь и давно не исповедовался. Ребёнок, конечно, приспосабливается и реагирует на все эти упрёки в одном случае с недовольством, В другом идет на компромисс. Такая реакция на подавляющий авторитет родителей проецируется на любую авторитетную личность, включая в дальнейшем начальников на работе, а в конечном итоге и на самого Бога. Любое начальство, любая власть, возвышающаяся над ребенком, который вот-вот выйдет во взрослую жизнь, не принимаются им и становятся противными. Ребенок вырастает бунтарем, Для того, чтобы ребёнок был способен понять и принять ценности родителей, между ними должны быть протянуты нити доверия и любви. Он должен чувствовать искреннюю любовь и знать, что родители его ценят, дорожат его мнением. Чтобы ребёнок унаследовал от родителей тесную связь с Богом, нужно позаботиться о том, чтобы он чувствовал безусловную родительскую любовь. Почему? Потому что именно так любит нас Господь наш, безо всяких условий. Человеку, который не чувствует себя, безусловно, любимым родителем, чрезвычайно сложно почувствовать себя любимым Богом. Это одно из самых сложных препятствий на пути к Богу, проявившиеся в жизни многих близко знакомых мне людей. Как понять, подготовлен ли наш ребенок к тому, чтобы сознательно, глубоко и на всю жизнь с молоком матери впитать веру в Бога? только убедившись в том, что душевные силы ребенка напитаны родительской любовью. Родители могут ожидать, что он воспримет от них благодатную и спасительную веру в Господа нашего Иисуса Христа. Если вера в Бога насаждается только потому, что мать хочет, чтобы ребенок автоматически воспринял ее систему ценностей, тогда это будет иметь обратный эффект. Правда, есть люди, которых воспитывали в очень жестких условиях, и на внешнем формальном уровне они стали вполне религиозными людьми. Но из-за того, что их религиозное воспитание происходило главным образом по принципу кнута и пряника, вместо принятия безусловной любви эти люди стараются реализовать себя в тех или иных церковных структурах, становясь холодными церковными администраторами, действующими от имени Бога. Такие люди, как правило, используют своё положение в церкви как форму административно-дисциплинарного воздействия на других людей, потому что именно такой шаблон поведения они унаследовали от своих родителей. Возможно, что по такому же принципу строится их отношение с Богом, которое воспринимается ими как бесконечно недосягаемый монарх, которому нельзя лично попасть на приём. Но можно попытаться через многочисленных заместителей – добиться хотя бы маленького снисхождения. Таких людей не нетрудно узнать по холодным глазам, высокомерному поведению, пренебрежительному отношению к нижестоящим, желанию контролировать других, вплоть до таких подробностей, как точность соблюдения постов, исполнение молитвенных правил. Путь к Богу тех, кто в детстве был обделён родительской любовью, непрост. Они могут быть служителями алтаря, даже носи носителями высокого церковного сана но рядом с ними, недополучившими в раннем детстве любви, уважения, людям холодно. Образ любви Божией, запечатлеваемой через любовь родительскую, не отложился в их сердце. При этом можно много и подробно писать о любви на основании священного писания и святых отцов, защищать кандидатские диссертации.